Глава 18. Случившийся катаклизм вызвал такие радикальные перемены в том, как мы живем, общаемся между собой и полагаемся друг на друга, что возникает такое ощущение, будто мы убиваем сами себя. Общество построено на независимости, и так было вот уже тысячи лет. Мы собираемся в огромные сообщества по несколько миллионов человек, создаем сложные сети общения, которые невозможно распутать и в моменты хаоса и нужды такие как сейчас, человеку свойственно затягивать эту сеть туже, общаться друг с другом еще больше, чем прежде. Мы привыкли полагаться на других, обеспечивающих наше благосостояние, врачей, священников, военных. Для многих полагаться на себя – это нечто совершенно чуждое. Вот почему миллионы людей погибли. Если бы подобное случилось 10 тысяч лет назад, Веспов назвали бы исчадиями ада, однако небольшие общины были бы гораздо лучше приспособлены для выживания. Нам нужно вернуться в ту эпоху. Бежать прочь из больших городов, искать одиночество, а не утешение в других. И помните, вы никогда не остаетесь совершенно одни. Господь по-прежнему с нами. Я верю в это всеми частицами своего объятого ужасом тела и всеми фибрами своей истерзанной души. Но теперь мы можем молиться только молча. Преподобный Майкл Моррис. Личный блог. Вторник, 22 ноября 2016 года. Мы называем это акустическими кораблями. Трюмы, наполненные фугасными зарядами и бочками с бензином, на надстройках установлены громкоговорители, на палубе спутанный скот. Они выходят в открытое море, повинуясь командам дистанционного управления. Громкой музыкой и оглушительными сиренами приманивая к себе веспов десятками тысяч. Затем эти корабли взрываются. Я уже принимал участие в рейдах 17 таких кораблей по ла и еще сотни были взорваны в других местах. Но это лишь капля в море. Анонимный источник Королевский ВМФ. Четверг, 24 ноября 2016 года. Это подобно лечению обычной простуды с помощью пулемета. Нам нужно нечто такое, что будет само распространяться среди этих созданий, какая-нибудь болезнь, инфекция, вирус. Полным ходом идут эксперименты, и глобальный обмен информацией и опытом принял беспрецедентные масштабы. Но на это потребуется время. Анонимный источник Министерства обороны. Суббота, 26 ноября 2016 года. Итак, что мы выяснили за сегодняшний день? Кью общался со своими близкими, женой, сыном, тещей, тихим шепотом. После каждой фразы следовала долгая пауза, в ходе которой все убеждались в том, что больше не слышно никаких звуков. Возможность снова разговаривать явилась отрадой, однако она также принесла с собой ощущение страха. Всякий раз, произнося слово, Хью вспоминал веспа, налетевшего на них с Келли, его широко раскрытую пасть, распущенные в сторону щупальца, острые зубы. Именно в этот момент своей жизни он был ближе всего к смерти. И все-таки Хью особенно ценил общение с Элли. С тех пор, как они поселились в доме, они с дочерью каждый вечер проводили полчаса, а то и больше в гостиной. На столе планшет, подключенный к розетке, две чашки горячего чая и блюда с едой. Это началось в самый первый вечер, и девять дней спустя они по-прежнему собирали информацию, общаясь между собой жестами в полной уютной тишине. Ю казалось, что за все годы после аварии он именно сейчас ближе всего подошел к пониманию того, как живет его дочь. Он даже старался пить чай бесшумно. Цифровой альбом Элли стремительно разрастался. Прямо с главной страницы она могла напрямую выйти на несколько основных заголовков «Временная шкала», «Факты», «Слухи», «Веспы», «Мы». Девочка составила сложную базу данных с системой перекрестных ссылок, и до сих пор Хьюлиш лишь смутно представлял себе, как все это работает. Но в этом была вся Элли. Взявшись за что-нибудь, она отдавалась делу целиком. Хью тревожился насчет того, что будет, когда отключат от электричество, если такое произойдет. Он ни разу не обмолвился об этом Элли, хотя и понимал, что она также думает об этом. Зарядное устройство осталось в чероке, так что теперь приходилось пользоваться только стандартным блоком питания, включаемым в розетку. Элли сменила название своего альбома на «Безмолвие». Надпись «Новые миры» по-прежнему оставалась на главной странице, но теперь она была перечеркнута жирной красной линией. Склонившись к экрану, Хью смотрел, как его дочь набирает текст. Понедельник. 28 ноября 2016 года. Обычно обращение от канцелярии премьер-министра. Оставайтесь дома, никуда не выезжайте, борьба с веспами продолжается полным ходом. После чего перечень того, что нужно и чего нельзя делать, которое мы уже видели сто раз. Похоже, ничего хорошего власти сообщить не могут, и новой официальной информации нет уже несколько дней. Это как во время Второй мировой войны, когда плохие новости замалчивались и в кинохронике показывали только одно хорошее. Вот только сейчас хороших новостей нет, поэтому нам ничего не говорят. Но есть еще слухи. «Зовите меня Измаил» сообщает о том, что в Лондоне многие кварталы объяты огнем. Аллюзия на героя знаменитого романа Германа Мелвилла «1819-1891». Моби Дик. Другие авторы это опровергают, и многие издеваются над ним. В одном сообщении в Твиттере это называется «порнухой конца света». Однако другие независимые источники подтверждают наличие в Лондоне по крайней мере одного крупного пожара. Меня удивляет отсутствие единого мнения. Возможно, люди напуганы до смерти или не верят своим глазам. В своем новом сообщении «Сумасшедший пес утверждает, что это военные разводят пожары, чтобы уничтожать веспов. Сначала я относилась с большим сомнением к его заявлениям из-за его прозвища, однако другие сообщения убеждают меня в том, что все-таки что-то в них есть. И это кажется разумным. Военные понимают, что пушки только привлекут еще больше веспов, поэтому вполне возможно, что теперь они вместо свинца используют огонь. Издать шум, чтобы привлечь веспов, после чего сжечь их. Надеюсь, это сработает. И еще говорят о трех ядерных взрывах в Центральной Европе. Об этом также упоминалось в нескольких независимых новостных каналах. Но на BBC ничего нет. Цензура. Ужасно, если это правда. Также ужасно, если подобная информация подвергается цензуре. Есть фотографии грибовидных облаков, но в комментариях утверждается, что это архивные снимки. Одни утверждают, что веспы сотворены Господом. Другие называют их отродьем сатаны. Различные точки зрения вызывают ожесточенные споры и даже насилие. В Бирмингеме был обнаружен распятый мужчина. Одни говорят, что он пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна. Но другие утверждают, что с ним расправилась религиозная секта. В Инстаграме есть фотографии горящих мечетей, церквей и синагог. Поступают сообщения о вооруженных столкновениях на Ближнем Востоке. Даже когда все так плохо, религиозные фанатики продолжают призывать к насилию. Очень удручающий факт. В Болтоне веб-камера, установленная на железнодорожном вокзале в конце одной из платформ, направлена на груду тел. Изображение обновляется раз в 5 секунд, позволяя практически в реальном времени видеть копошащихся веспов. Ходят жуткие слухи о том, что все мертвые — негры, и на самом деле это банды белых расистов, воспользовавшись появлением веспов, начали свой кровавый крестовый поход. Но я полагаю, что это лишь слухи, направленные на то, чтобы... Я не знаю на что. На ненависть. Но зачем кого-то ненавидеть в таком страшном мире? В чем смысл? Изображение с веб-камеры слишком нечеткое, рассмотреть невозможно. Америка чиста. Америка заражена. Австралия закрыла границы и отгородилась от окружающего мира. Беженцев в Австралии теперь больше, чем, собственно, австралийцев. У веспов очень короткий жизненный цикл. Веспы живут бесконечно долго. В новостных каналах и социальных сетях столько всего, что узнать правду становится все труднее. Я обратила на это внимание, это очень тревожно, все ломается. Социальные сети превратились в нечто странное и не только из-за контента, но об этом я поговорю позже. Убрав планшет, я откинулась в кресле. Я была еще не готова писать о том, что я увидела и почувствовала в интернете, поскольку еще не определила точно, что это такое. Возможно, полезно будет на время оторваться от сети. Время, проведенное в реальном мире, каким бы опасным и страшным ни стал этот мир, позволит мне видеть лучше. Папа стоял у меня за спиной, глядя на то, как на экране появляются мои слова. Накрыв мою руку своей, он подался вперед так, что наши плечи соприкоснулись. Теперь мы могли позволить себе это. За стенами почти в безопасности. Почти. Напомнила себе я, поскольку я не могла поверить в то, что мы в полной безопасности. Учитывая то, что мы видели на улице, когда у нас было время посмотреть. Учитывая то, что произошло и продолжало происходить. Почти в безопасности. Это все, чем нам приходилось довольствоваться. Мы провели в доме уже 9 дней. Первым делом, убедившись в том, что женщина жила одна, после чего, проведя гораздо более тщательные поиски, проверяя, что в дом не залетели веспы. Папа запер все двери, и мы устроились на кухне. На столе остались нарезанные продукты, на плите стояла кастрюля с еще горячей водой. Мы обсудили, приглушенными голосами, почти шепотом, то, что произошло и то, что ждало нас в будущем. Нам потребовалось всего несколько минут, чтобы прийти к единогласному решению. Мы остаемся здесь, по крайней мере, на ночь. Линна приготовила омлет, и мы поужинали. Жадно, осторожно. Один удар ложкой о тарелку мог оказаться достаточно громким звуком. Кашель, чихание, смех, плач, мой жалостный вздох, когда я вспоминала про Отиса, схлипывание Джуда, свернувшегося клубком на коленях у мамы, уткнувшись лицом ей в шею. Все это могло оказаться достаточно громким, чтобы привлечь веспов, если бы мы так остро не сознавали опасность. Мои вздохи стали беззвучными, и было так неестественно видеть, как Джут плачет без слез, сухо. Мы жили, стараясь не заглядывать далеко в будущее. На второй день мы оценили запасы продовольствия. Кладовка была забита. Рис, макароны, картошка, консервированные овощи. Папа сказал, что старуха, скорее всего, запасла это на случай снегопадов. Продуктов при экономном расходе должно было хватить на неделю и даже дольше, если мы согласимся жить в впроголодь. На третий день я снова попыталась связаться с Люси и Робом. Страница Люси в соцсетях зависла, никакой активности, ничего. Я едва не связалась с ней по WhatsApp, но в последний момент остановилась представив себе, как у нее звонит телефон, когда она ползет по улице или прячется в саду. Роб ответил на мое сообщение. Сказал, что он в одном местечке на севере Уэльса, где, как ему кажется, безопасно. Я так обрадовалась, получив от него весточку. Даже то, как он набирал текстовые сообщения, было знакомым и привычным. Я очень соскучилась по нему, и мы дали друг другу слово быть на связи. На четвертый день Линна обнаружила в дальнем углу кладовки мешок с мукой и решила испечь хлеб. Это на какое-то время смыло атмосферу отчаяния, царящую в доме, а также позволило нам пополнить запасы продовольствия, в чем мы очень нуждались. День пятый. Это когда я потеряла контакт с Робом. Он перестал отвечать на мои сообщения, его странички в соцсетях застыли. Я пробовала снова и снова, стараясь не расплакаться, стараясь не думать, что с ним могло произойти, какой у него сейчас может быть вид. Я дала себе слово на следующий день попробовать еще раз. Но когда ложилась спать, мысли у меня были самые плохие. Я боялась, что так никогда и не узнаю, что произошло с Робом. Жив он или мертв. Но, вероятно, наши жизненные пути больше никогда не пересекутся. От этой мысли мир показался мне очень большим и черным. Я знала, что папа пытается связаться с дядей Натаном и тетей Мэкс, но безуспешно. У него странное отношение с братом и сестрой, и он неизменно расстраивался, когда о них только заходила речь. Я смотрела, как папа пробовал связаться с ними и не получал ответа. Лицо у него было рассеянное, глаза пустые. Наверное, было бы лучше, если бы он расплакался. На шестой день мы увидели группу людей, бредущих вдоль гребня холма на север. Они оставались на виду минут десять. Семь маленьких фигур палочек на фоне темнеющего неба, осторожно пробирающихся между деревьев и кустов. Я надеялась, что эти люди увидят наш дом и подойдут посмотреть, что да как. Однако, когда фигуры прошли мимо, я увидела, что родители испытали облегчение. Хотя мы об этом не говорили, мне стало неприятно. Но затем я задумалась, чем могло бы закончиться появление этих людей, и мне стала понятна позиция родителей. Веспы присутствуют вокруг постоянно. Иногда в некоторые дни их было в воздухе больше, чем в остальное время, но мы все время могли видеть несколько тварей, гнездящихся поблизости. Двор был довольно большой, и веспы сидели на деревьях и стенах, а дальше за полем начинался лес – и бледные силуэты виднелись тут и там среди голых ветвей, похожие на причудливые плоды. Линна нашла в шкафу старенький бинокль, и Джуд подолгу обозревал окрестности. Он обнаружил на лугу на склоне холма несколько овец. На третий день последняя овца перестала двигаться, а на следующий день несколько овец взорвались, словно грибы-дождевики, порождая облака маленьких веспов. «Минуты две твари кружили в воздухе!» Затем облака рассеялись, и веспы разлетелись в разные стороны. Кажется, на пятый или на шестой день мы увидели приближающуюся к коттеджу собаку. Джут увидел ее в бинокле и поспешил сообщить мне, сказав, что в лесу бродит волк. Я ему сказала, что никаких волков здесь не бывает. Это была немецкая овчарка. Большая, черно-бурая, она кралась сквозь заросли, словно кого-то выслеживая. Однако ее взгляд был прикован к нам. Я позвала маму и папу. Я хотела позвать Элину, но она спала в спальне старухи. В последнее время бабушка стала часто спать днем. Мы следили за тем, как собака подходит ближе. Я старалась не смотреть на выражение лиц родителей, поскольку понимала, о чем они думают. Мы не могли приютить собаку у себя. И все-таки я какое-то время тешила себя этой мыслью. Приблизившись к дому, овчарка улеглась за оградой, скрывшись из вида. Какое-то время мы ее не видели. Я гадала, каким образом она оказалась здесь одна-одинешенька, где ее хозяева, как ей удалось так долго оставаться в живых. Я думала, что здесь у всех есть своя история, и по большей части эти истории никогда не будут рассказаны. Мне стало грустно. Почему-то именно злоключения этой одинокой собаки помогли мне осознать в полной мере масштабы происходящего. В большей степени, чем сообщения о горящем Лондоне и акустических системах, разрывающих веспов в клочья по 10 тысяч за раз. История этого животного заставила меня прочувствовать реальность. Собака запрыгнула на ограду, глядя на дом. И тут мама отдернула занавеску на окне. Думаю, она сделала это сознательно, думаю, она понимала, что делает. И мне стало так жалко собаку, когда я представила себе, как она заливается счастливым лаем, по пособачьей радуясь тому, что снова видит людей. Когда они появились, собака бежала по двору. Они расправились с ней в считанные минуты. Меньше чем через день из яиц, отложенных в ее теле, вылупились новые веспы. Сейчас уже день девятый, и то, что сначала казалось кровом на одну ночь, постепенно становится чем-то более долгосрочным. Вернувшись за стол, я села и включила планшет. Мне нравилось вечернее время, когда мы с папой делились тем, что обнаружили за прошедший день. Я заполняла свой альбом, и мы наслаждались, что вместе, вдвоем и больше никого нет. От этой мысли мне каждый раз становилось стыдно за собственный эгоизм, Однако я испытывала ни с чем несравнимое спокойствие, даже умиротворение. Я по-прежнему была для папы его маленькой девочкой. А какая маленькая девочка не убеждена в том, что ее папа сделает все, чтобы ее защитить? Однако эти твари были такие ужасные. То, о чем мы говорили с папой, что он видел, о чем я прочитала, потом являлось мне ночью в кошмарах. Итак... «Рассказывай, что ты нашел», — показала знаками я. Папа ушел на поиски снова и вернулся он молчаливым и подавленным. На какое-то время они с мамой уединились в комнате, которую заняли, и я предположила, что они занимались сексом. Не могу сказать, что я относилась к этому одобрительно, но я все понимала. Родители были как один человек, пусть иногда они об этом забывали. Однако атмосфера стала более напряженной и Линна беспокойно расхаживала по своей комнате внизу. Хотя папа не говорил нам, что увидел, он все равно принес это домой. «Хорошо», — показал знаками папа. «Но тебе это не понравится». Я пожала плечами. «А что нам сейчас может еще нравиться?» Открыв новый документ в альбоме, я приготовилась набирать текст. На самом деле, Хью не думал, что ему придется оставаться на улице до следующего утра. Он захватил с собой теплую одежду, обнаруженную в гардеробе старухи и, вероятно, оставшуюся от ее покойного супруга, который умер уже какое-то время назад. Хью захватил ее на всякий случай. Вдруг ему придется провести ночь вне дома. И все-таки психологически он не был готов к этому. Ему не хотелось быть вдали от детей и Келли дольше необходимого. И уж тем более ночью. Кью скучал по дому. Он гадал, не совершили ли они страшную ошибку, обратившись в бегство. Не шагнули ли навстречу смертельной угрозе, оказавшись в незнакомом месте. Они могли бы остаться в Аски, например, в доме у Глена. В этом случае Глен, возможно, был бы жив. А может быть, они бы все погибли. Переживать по поводу того, правильно ли они поступили – бесполезное занятие. Хью постарался прогнать прочь эти мысли. «Хью, никакого паникерства!» – постоянно одергивал себя он. «Сосредоточься на настоящем, а не на прошлом или будущем!» Копье не вселило в него особой уверенности. Рукоятка от швабры с примотанными на концах изолентой кухонными ножами – Едва ли это оружие можно было считать венцом техники, хотя они все видели, что смогла сделать всего с двумя ножами старуха. Она сражалась отчаянно, да благословит ее бог. Хью направился на северо-запад, углубляясь в долину и спускаясь к виднеющемуся вдалеке озеру. Он собирался по возможности двигаться напрямую через поля или проселочными дорогами. Его план заключался в том, чтобы дойти до каких-либо строений и оценить ситуацию, определить, безопасно ли будет приблизиться. Хью забрал у Джуда драгоценный бинокль, пообещав вернуть его в целости и сохранности. Он намеревался изучить издалека жилые постройки, прежде чем приблизиться к ним. Кью надеялся найти пивную или гостиницу. В озерном крае таких сотни, а кладовка пивной обеспечит всю семью продовольствием на несколько недель. И еще Хью рассчитывал принести домой вино. Он покинул коттедж впервые с тех пор, как они пришли туда восемь дней назад. Уходить было очень тяжело. Хью оставил все то, что было ему дорого. У стены, огораживающей двор, он остановился, чувствуя на себе взгляды близких ю едва не обернулся чтобы помахать рукой, но остановился испугавшись что в этом случае никуда не пойдет поэтому он перелез через стенку и двинулся по узкой дорожке ведущей в долину проходя мимо полуразложившихся останков овчарки и увидев блеснувшую бирку на ошейнике ю ощутил укол стыда веспы были повсюду В большом количестве они кружились в воздухе, однако у Хью сложилось впечатление, что теперь они не столько продвигаются вперед, сколько патрулируют захваченную территорию. В их движениях больше не было какой-то целеустремленности. Помимо воли, Хью сравнил их с наступающей армией. Передовые войска, которые движутся вперед, захватывая территорию, а следом за ними оккупационные силы. Веспы летали, выискивая добычу, однако при этом многие оставались неподвижны. И именно это тревожило Хью больше всего, поскольку иногда веспов нельзя было заметить. Он видел их сидящих на голых деревьях, неподвижных, словно сами деревья. Вообще, веспы, похоже, стремились устраиваться как можно выше, возможно, потому что это увеличивало область их слышимости. Но иногда они сидели на земле. Один раз Хью чуть не наступил на Веспа, поразивший, что тот не услышал его испуганное восклицание. Весп не шелохнулся. Возможно, он был мертв. Хью не стал задерживаться, чтобы это выяснить. К полудню Хью преодолел мили две, двигаясь по возможности напрямую через поле. Он здорово приблизился к озеру и теперь мог рассмотреть в бинокль, что на южном берегу раскинулась небольшая деревушка. На воде качались брошенные лодки. До озера было еще далеко, но Хью не видел в деревне никакого движения, никаких признаков жизни. У него не было желания туда идти. Наконец он вышел на дорогу с твердым покрытием. Это была обыкновенная сельская дорога, однако на обочине вдоль нее валялся мусор, а в трещины в асфальте не пробивалась трава, похоже, по ней часто ездили. Кью принял решение какое-то время идти по дороге. Это был лучший способ найти какое-нибудь строение. Если он услышит шум двигателя, он сойдет с дороги и спрячется. Если услышит голоса, поступит так же. Подойдя к воротам в каменной ограде, Хью увидел мертвое стадо. Коров было с десяток. Они валялись по обе стороны от ограды, животы у них вздулись от газов, раскинутые в стороны ноги окоченели, рты были раскрыты, глаза вылезли из орбит. Кое-кому глаза выклевали птицы, но среди коров валялись также дохлые вороны. Споротые внутренности пенились яйцами. На земле между тушами сидели безмолвные веспы. Исходящее от них зловоние было просто жутким, и Хью, осторожно проходя мимо, дышал одним ртом. Вонь еще долго преследовала его, пока он шел по дороге. Должно быть, коровы испугались, сбились в кучу и навалились на ворота, и тут на них налетели веспы. Сколько тварей понадобилось, чтобы уничтожить все стадо? Мысль эта была невыносима, и Хью постарался поскорее ее прогнать. Дорога шла под гору. Обогнув небольшой холм, она привела в просторную долину. Еще минут через десять Хью увидел новые трупы. На этот раз человеческие. Они лежали в придорожной канаве, поэтому Хью остановился и изучил их в бинокль. Он не сразу сообразил, что его так встревожило, а затем до него дошло. Здесь не было веспов, охраняющих тела. Кью уже настолько привык видеть рядом с трупами веспов, что их отсутствие показалось ему странным. Кью мысленно взвесил вариант сойти с дороги и обойти трупы стороной, однако на самом деле выбора у него не было. Крутой склон, ведущий вниз с одной стороны, и еще более крутой склон, ведущий вверх с другой. Двигаясь и тут, и там, он наверняка произведет шум. Убедившись в том, что лямки рюкзака туго затянуты, Хью взял копье обеими руками и двинулся дальше. Это были мужчина и женщина. Они лежали рядом с дорогой. Судя по всему, их оттащили сюда, поскольку руки у них были над головой, а ноги вытянуты. По-прежнему никаких веспов. Приближаясь к трупам, Хьюнь несколько раз останавливался и оглядывался по сторонам, и все это казалось неправильным, неестественным. Отсутствие веспов пугало еще больше, чем напугало бы их присутствие. Мертвецам было лет по двадцать с небольшим, подтянутые, оба в велосипедной форме. Велосипедов нигде не было видно. У парня запястья были связаны носком, горло было перерезано. Девушка, как показалось Хью, была убита ударом ножа в грудь. Приближаться он не стал. Запах стоял отвратительный. На трупах копошились насекомые. У Хью не было желания их рассматривать. С этого момента все изменилось, и Хью нес эту перемену с собой. Страшно было вспоминать, как тот ублюдок навел ружье на его дочь, Но вид этих двух тел принес осознание того, что сейчас они живут уже в совершенно другом мире. В мире после. Раньше были порядок и общество, структура и системы поддержки. И даже когда нагрянули веспы, были планы, транслировались советы, и все ждали, когда власти придут на помощь. Все ждали, когда кто-то все наладит. Однако теперь Хью сомневался в том, что это когда-либо произойдет. Жить в мире «до» больше не получится. Кто-то убил эту молодую пару, потому что сейчас уже «после». И для того, чтобы остаться в живых, нужно принять эту перемену, приспособиться к ней. Хью понимал, что нужно также и дальше продолжать то, что у Элли получается лучше всего, собирать как можно больше информации и сведений о том мире, с которым они столкнулись. Убитые велосипедисты – такая же неотъемлемая его часть, как и веспы. Хью шел быстро, потрясенный увиденным. Ему еще никогда не было так страшно. Какая-то его часть хотела поспешить обратно к своим близким, на тот случай, если те, кто расправился с велосипедистами, обнаружат дом. Однако велосипедисты исчезли. А по оценке Хью, трупом было как минимум двое суток. Те, кто убил этих людей, уже далеко. А может быть, их самих уже нет в живых. Его близким нужна еда. Если они начнут по-настоящему голодать, это может сказаться на принимаемых ими решениях. Они должны сохранить ясность ума. Где-то через час Хью почувствовал, что погода начинает меняться. Воздух стал тяжелым и даже пахло теперь по-другому. Кью испугался было, что это приближается новая огромная волна веспов, распространяя вокруг свое зловоние. Но затем он посмотрел на запад, и, увидев перекатывающиеся через гребень холма черные тучи, понял, что надвигается гроза. Кью не хотел даже думать о том, что это означает. Он понимал, что ему нужно немедленно развернуться и поспешить назад. До наступления сумерек оставалось еще часа три, а идти в темноте будет опасно, даже несмотря на то, что он захватил с собой фонарик. ю осознавал, что теперь ему угрожают и другие опасности, помимо веспов. Однако он уже приблизился к озеру, и, направляясь вдоль него на север, мог не приближаться к деревушке. Ему хотелось подняться на вершину холма впереди. «Я только брошу один взгляд». Подумал Хью. Достигнув вершины, он увидел пивную. Она была метрах в трехстах дальше по дороге. Старое живописное здание с автомобильной стоянкой, большим садом и двумя небольшими пристройками, вероятно, летними домиками. Половина пивной сгорела. Стены почернели от копоти, окна были выбиты, крыша провалилась и все-таки чувствовалось, какая красивая она была раньше. Дорогу засыпало слоем пепла, но Хью, подойдя ближе, увидел на сером поле лишь несколько следов. Отпечатки ног и следы велосипедных колес. Следы вели в пивную и из нее. Однако сейчас заведение казалось пустым, вымершим. Хью осторожно приблизился, сжимая в одной руке копье, а в другой бинокль. Он останавливался через каждые несколько шагов, оглядывая здание и стоянку. На стоянке стояли несколько легковых машин и два фургона с креплениями для велосипедов и байдарок. Эти машины вселили в хью тревогу. Все вокруг было неподвижно, стекла были покрыты пеплом от пожара. На тех машинах, что стояли ближе к зданию, краска от жары вздулась волдырями. Хью не мог определить, есть ли внутри люди. Все инстинкты подсказывали ему уходить прочь. Время шло, а ему нужно до наступления темноты пройти еще несколько миль, чтобы вернуться в коттедж. Однако Хью отчаянно не хотелось возвращаться с пустыми руками. Он подошел ближе, оставаясь на стороже, высматривая малейшее движение, прислушиваясь к звукам. В воздухе кружили несколько веспов, не больше обыкновенного. Также Хью заметил птиц. Чужие дрозды, несколько соек, и все они молчали. Это было поразительно, и Хью мысленно взял на заметку обсудить это с Элли. Неужели птицы способны учиться так быстро? Хью не знал, однако это обстоятельство подняло его дух. Дало проблеск надежды, чего ему так остро не доставало в последние дни. Он прошел в открытую калитку во внутренний двор, и там было… странно. Казалось, весь пепел унесло на стоянку и дорогу, а двор оставался, на удивление, чистым. На столиках все еще стояли стаканы. Один был полон ос. Кью подумал, что для ос, наверное, было уже слишком поздно. Однако они прилетели откуда-то, привлеченные тем, что оставалось в стакане, и утонули. Скорее всего, в сидре. Ух, Ю мелькнула мысль, почему своим жужжанием мосы не привлекли веспов. Впрочем, возможно, и привлекли, но, столкнувшись с толстым стеклом, веспы потеряли интерес. Сгорела задняя часть пивной, и у Хью внутри все оборвалось при мысли о том, что именно там, вероятно, находились кухня и кладовка. И все-таки за стойкой, возможно, остались чипсы и орешки, и напитки. Подойдя так близко, Хью поймал себя на том, что ему очень хочется пить. Ему нужно было действовать осторожно, не спеша, но в то же время надо было поторопиться, время поджимало. Дневной свет уже сменился тяжелыми сумерками. Ветерок разносил пепел с пожарища и шевелил голыми ветвями деревьев. По двору пролетали пустые пакеты из-под чипсов, и Хью застыл, со страхом глядя на сидящих поблизости веспов. Наконец он приблизился к выбитому окну. Только тут он впервые почувствовал запах разложения. Рядом лежало что-то мертвое, а это означало, что с высокой вероятностью тут должны быть и веспы, охраняющие свое невылупившееся потомство. Впрочем, потомство могло уже вылупиться. Кью еще недостаточно хорошо разбирался в веспах и не мог сказать, в каком состоянии находятся яйца. Ему следовало развернуться и уйти, но начисто отбросил здравый смысл. Отчасти виной тому был соблазн раздобыть еду и питье, однако к этому примешивалось чистое любопытство. Кью хотелось вернуться домой, уединиться вместе со своей замечательной дочерью и рассказать ей что-то новое. Поэтому он приблизился к окну, стараясь бесшумно дышать ртом, чтобы спастись от омерзительного зловония гниения. Хью также почувствовал запах пожара и постарался сосредоточиться на этом. Подойдя к окну и заглянув внутрь, он ощутил и другие запахи. Говорят, запахи вызывают самые сильные воспоминания и... Пролитое пиво, липкий ковер. Хью 20 лет. Он еще только ухаживает за Келли, и по вторникам вечером они ходят в сельскую пивную. Они предпочитали садиться за столик во дворе. Как правило, вдвоем, но иногда к ним присоединялись друзья, и эти вечера особенно запомнились Хью. Когда человек переживает эти мгновения, они не кажутся ему чем-то особенным, просто потому что от них ждешь чего-то хорошего. Однако, когда он оглядывается назад, они кажутся ему лучшим временем жизни, настолько хорошо сохранившимся в памяти, словно все это было вчера. Кью ощутил эти мгновения и кое-что еще, узнав такие менее приятные запахи, как вонь веспов и сырую затхлость старого обугленного дерева. Зловоние гниющего мяса. До этого момента Хью не знал, как пахнут разлагающиеся человеческие останки. Приятные старые воспоминания схлестнулись жуткими новыми, и он, нагнувшись, Исторг содержимое желудка в старое ведро с песком, утыканным окурками. Хью постарался вести себя как можно тише. Ему было страшно. После каждого спазма он озирался по сторонам, держа наготове швабру копье. Но никто не нападал на него ни с деревьев и потемневшего неба, ни сгоревшего зала пивной. Когда рвотные позывы наконец утихли, Хью шагнул вперед и посветил фонариком внутрь. Стойка была полностью уничтожена, стены почернели от копоти, бутылки и стаканы полопались от жара. Удивительно, почему пожар не уничтожил все здание? Возможно, вскоре после того, как он вспыхнул, начался сильный дождь, не давший пламени разгореться. Трупов внутри было десять, может быть, двенадцать. Все они сгрудились вокруг стойки или лежали на ней. Ю предположил, что под стойкой есть другие трупы. Все эти люди умерли уже после пожара. Одежда на них не обгорела, обувь не оплавилась, на телах ожогов не было. Но по оценке Хью, они были мертвы по меньшей мере неделю, и от них воняло. Их охраняли веспы. Хью разглядел штук восемь тварей. По большей части они сидели неподвижно, но двое медленно расхаживали по ковру между трупами. Пью охватило неудержимое желание уйти. Он понимал, что ему ни в коем случае не следовало подходить так близко, подчиняясь любопытству и желанию получить бутылку вина. Как глупо, как эгоистично! Пью попятился назад очень медленно, но тут порыв ветра зашелестел ветвями деревьев и кустов вокруг сожженной пивной. Веспы встрепенулись как один, поднимая щупальца и ощупывая воздух, словно они осязали звуки лучше, чем слышали их. Ю заметил сияние, дрожь блестящей кожи, растянувшейся и снова сжавшейся. Он развернул копье, готовый взмахнуть им перед собой, рассекая веспа в полете, если те налетят на него из окна. Однако этого не произошло. Когда Хью двинулся снова, луч фонарика сместился, и он увидел кое-что еще. Во вскрытом животе одного из трупов на стойке лежала горсть яиц. Они сверкали подобно кубикам льда, влажным блеском, отразившим луч фонарика. Их было штук двадцать, размером с яблоко. И Хью, помимо воли, начал гадать, как давно они здесь лежат. Трупы, которые они увидели на дороге вскоре после того, как покинули чероки, были свежими. Вес отложили в них яйца совсем недавно. Но тем трупам, которые Хью видел перед собой сейчас, было по меньшей мере несколько дней, а то и целая неделя. Они раздулись от газов, от них исходило тошнотворное зловоние, были и другие признаки того, что они пролежали здесь долго липкие выделения, вытекающие жидкости. Ю задумался над тем, почему из яиц еще никто не вылупился. Все, что они видели, то, что читала в интернете Элли, говорила о том, что веспы стремительно развиваются. Из яиц вылупляется молодняк, сразу же умеющий летать. Молодые веспы быстро растут и скоро уже сами могут производить потомство. Все это обусловило то, как стремительно распространились веспы, как, появившись из пещеры, они быстро размножились в миллионы, в миллиарды и захлестнули всю Европу. Это был самый настоящий вирус. Однако вот эти веспы, похоже, чего-то выжидали. Кью снова овладела любопытство. Пятясь, он пересек двор до калитки и вышел на дорогу. Автомобильная стоянка находилась за пивной в противоположной стороне от того направления, куда ему предстояло идти. Он прикинул, что это будет безопасно. Стараясь не раздумывать слишком долго, Хью поднялся обычный камень и бросил его. Наверное, он не смог бы повторить этот бросок, даже если бы предпринял сотню попыток. Пролетев по дуге над дорогой, камень ударил по капоту, стоящей на стоянке машины отлетел и разбил боковое стекло другой машины. Столь громкий шум Хью не слышал уже больше недели. Затаив дыхание, он присел на корточки и тут услышал. Его дети любили терзать пузырчатую упаковку, взрывая один за другим маленькие пузырьки. Звук, который услышал сейчас Хью, чем-то напоминал это, но только был более громким, более влажным. Звук многих лопнувших пузырьков с частотой пулеметной очереди. От пронзительного завывания у Хью заболели уши. Звук был высокий, на грани слышимости, и тем не менее очень громкий. Молодняк веспов. Они появились быстро, вылетая из разбитого окна, в которое только что заглядывал Хью, и из других отверстий, спеша на стоянку. Сначала они вели себя очень неуклюже, беспорядочно метались из стороны в сторону, натыкаясь друг на друга, и Хью даже показалось, что он увидел, как некоторые дерутся между собой. Несколько веспов, упав, корчились на земле, но большинство облепили две машины, задетые камнем, ползая по засыпанным пеплом кузовам и стеклам, оставляя за собой влажные следы. Взрослые вес, охранявшие молодняк, кружили в воздухе, не опускаясь на машины. Возможно, они сразу же почувствовали, что поживиться тут нечем. Хью хотелось бежать прочь. Это было омерзительно. Однажды в детстве Хью нашел в саду у родителей паучье гнездо. Не зная, что это такое, он стал тыкать в него палкой. Гнездо сорвалось, упало на землю и лопнуло. Из него выплеснулись бесчисленные крохотные паучки, побежавшие в разные стороны. Ночью эта картина приснилась Хью, и мама потом сказала, что это был единственный раз, когда он кричал во сне. Отступая от пивной так быстро, как только это можно было делать, сохраняя безопасность, Хью думал только о том, как побыстрее добраться до коттеджа. Он хотел, чтобы в эту ночь рядом с ним была Келли, на тот случай, если ему приснится кошмар, И он начнет кричать. По пути Хью оглянулся несколько раз. Последний раз, увидев, как облако только что вылупившихся веспов рассеялось во все стороны. Часть устроилась на крыше пивной, остальные скрылись вдали. Не обнаружив добычи там, откуда донесся шум, пробудивший их веспы, разлетелись на охоту. Хью перешел на бег. Он бежал как можно беззвучнее, вспоминая то, что когда-то читал об эффективном мягком беге. Опускать ногу на всю ступню, перекатываться вперед, отталкиваясь от земли. Бежал Хью не очень быстро, поскольку не хотел дышать шумно. К тому времени, как он добежал до двух мертвых велосипедистов, небо уже полностью затянуло тучами. Однако Хью заметил, что начинается гроза только когда упали первые крупные капли. Бешенство стихии. Шум. Остановившись посреди дороги, Хью огляделся по сторонам на сплошную пелену дождя, на внезапно почерневшее небо, на голые деревья, раскачивающиеся на ветру, и на желтовато-серые силуэты, мечущиеся из стороны в сторону, сбитые с толку, объятые паникой, обезумевшие. Хью заговорил вслух впервые за шесть или семь часов. Он произнес бессознательно. «Твою мать!» Однако его голос потерялся в шуме дождя и ветра. Дождь быстро превратился в настоящий ливень, и Хью оказался в самом эпицентре. На самом деле его тревожили не дождь с ветром и даже не холод. Его пугали они. Звук был везде, и они тоже были везде. Хью направился к стене вдоль дороги, рассчитывая найти там укрытие. Перебравшись через стену и прижавшись к ней с противоположной стороны, где была хоть какая-то защита от дождя, он достал из рюкзака еще одну куртку, натянул ее и стал ждать. Из-за дождя смерклась очень быстро. Над головой носились черные тучи, ливень усилился. Ветер ревел, сотрясая деревья и свистя между скалами. Сверкали молнии, грохотал гром, и веспы были повсюду. Они беспорядочно кружили в воздухе, ползали по земле, прыгали с камней на деревья и обратно. Некоторые пытались нападать на то, на что садились, другие просто летали или ползали. По большей части веспы были поодиночке, и Хью предположил, что в хаосе стихии они не слышат друг друга. Через несколько минут после того, как он укрылся за стеной, рядом с ним плюхнулся весп. Тварь упала на землю меньше, чем в метре от Хью, и на какое-то мгновение тот застыл, в ужасе уставившись на нее. Пасть веспа была широко разинута, однако на человека он не смотрел. Зубов было так много! Полностью распрямленные, напряженные ноги поддерживали вес тела над сырой землей дрожащий хвост щупальца вытянулись сзади пытаясь разобраться в непогоде весп дернулся влево затем вправо и снова влево отчего его щупальца перепутались взяв швабру Хью пронзил тварь в раскрытую пасть весп пытался вырваться, но хью надавил сильнее затем поднял его по стене и нажал что есть силы нож вышел сбоку И тварь затихла. Хью неудержимо захотелось бежать прочь, однако всего один взгляд на стену показал, что оставаться на месте гораздо безопаснее. Он удивился тому, что подумал о коттедже старухи как о своем доме, удивился тому, как какое-то опасное место могло казаться безмятежной идиллией, когда он находился в другом, гораздо более опасном месте. Но затем Хью рассудил, что для него дом – то место, где его близкие. Он остался за стеной, и эта ночь стала одной из худших в его жизни. После аварии, несшей жизни его родителей, и искалечившей Элли, Хью еще никогда не чувствовал себя таким одиноким. Пережидая разгулявшуюся стихию, он переживал самые разные чувства – Ужас по поводу того, что может происходить в коттедже, тоску от мыслей, что он погибнет, а родные так и не узнают о его судьбе. И даже зависть, что они вместе, а он один. Сверкали молнии, гремел гром, и это, похоже, еще больше раздражало веспов. Хью видел, как они дерутся друг с другом. В течение ночи он убил копьем еще трех веспов. Фонариком он светил постоянно. Его беспокоило то, что батарейки сядут, но еще больше он не хотел оставаться в полной темноте. Кью не знал, какая опасность могла таиться в ночи. Темноты он не боялся с тех пор, как ему исполнилось 10 лет. Гроза бушевала до самого утра. Затем начала постепенно стихать. Кью промок насквозь. Его трясло от холода. Он старался унять клацающие зубы, потому что, как только ветер затих, он снова увидел на деревьях и на стене сидящих веспов. Домой Хью вернулся в предрассветных сумерках. От холода он дрожал так сильно, что с трудом мог дышать. Хью возвратился с пустыми руками, принеся лишь рассказ о своих похождениях для разрастающихся заметок Элли. Он считал, что потерпел неудачу. Однако, когда он сидел за столом и рассказывал о своих приключениях, Элли его поправила. «Ты вернулся к нам», — прошептала она. «И это победа!» Я оторвалась от клавиатуры, чувствуя, как ноют уставшие пальцы. Мне страшно было думать о том, что папа провел на улице всю ночь, один, напуганный, в смертельной опасности. Но затем я вспомнила, какую радость ощутила, увидев его рано утром во дворе, продрогшего, промокшего, но возвращающегося к нам, возвращающегося домой. Никто из нас не винил папу в том, что он вернулся без продовольствия. «Итак, теперь нам известно больше», — сказала я. «Иногда молодняк не вылупляется из яиц до тех пор, пока его не будет громкий шум». Похоже, веспы не отличают одни звуки от других. В грозу их поведение становится непредсказуемым. И не забывай про велосипедистов. Кивнув, показал знаками папа. Люди тоже убивают. Про велосипедистов я не забыла. Чем больше мы знаем, тем лучше.